12. Да там без нас управились, подоспели, когда уже одни головешки шаяли. Спалил кто-то Цезаря, и людишек его пострелял изрядно, а тех мужиков, которых я, по вашему указанию, привел, порешили напрочь, порезали, как баранов, от уха до уха. Но главная заковыка, Захар Евграфович, в другом. Главная заковыка — не один ушел Цезарь. Ваньку Петлю не нашли, и Бориску тоже не нашли. Выходит, вся головка у варнаков целая осталась. И Данила исчез. Вы уж, Захар Евграфович, молчите про наши дела. Не говорите к Лачихиным, а то Анна с меня с живого не слезет». До да стукает до смерти, и так уже подступалось. Почему с Луканиным моего Данилу не ищете? Еле-еле отбрехался. Подробный рассказ Егорки еще больше насторожил Захара Евграфовича. Окроков, вернувшись из-за кедрового кряжа, оказывается, о самом главном, промолчал, сообщил только, что поймать Цезаря не удалось. Мол, ушел он, и все. Да и разговаривал он, Как вспомнил сейчас Захар Евграфович, Сухо и отстраненно, Словно по принуждению. А как ты думаешь, Кто на цезаря напасть мог? Егорка помолчал, Посопел, Поерзал на лавке, И вдруг громко, Словно собравшись с духом, Выпалил. Староверы! «Больше некому. Они тихие-тихие, а как обозляться, спасу нет. Видно, не договорились с Цезарем, как в одной долине им мирно проживать. Вот и расклад, кого-то выпихивать надо». «Ясно», — сказал Захар Евграфович и поднялся с лавки, «прекрасно понимая, что ничего не ясно. Наоборот» все еще темнее и непонятнее запуталось. Сидели они с Егоркой на крыльце избы Митрофановны. На ярком солнышке, которое, поднявшись в зенит, светило уже не по-весеннему, а по-летнему, блескуче и жарко. Успенка, облитая этим искрящимся светом, лежала, словно умытая после долгой зимы. Веселая и нарядная. Где-то слышались громкие бабьи голоса, в пригонах мычали коровы, требуя, чтобы их выпустили на волю, и даже собаки в этот день лаяли по-особому. Не сердито, а добродушно и звонко, в воздухе явственно пахло оттаившим навозом и сеном. Захар Евграфович спустился с крыльца, прошелся по ограде, разминая ноги, и хотел уже возвращаться в избу, где ждал обед, приготовленный Расторопной Митрофановной, как вдруг увидел, что к калитке идет какой-то человек. Странно идет, неуверенно, сделает несколько шагов, остановится. Качнется из стороны в сторону, словно пьяный, и дальше бредет, медленно переставляя ноги. Вот он подошел ближе, и Захар Евграфович, вглядевшись, безмолвно ахнул. На улице, целясь к избе Митрофановны, шел Данила Шайдуров. На лице его, исхудавшем до неузнаваемости, почти полубезумно светились широко раскрытые глаза. Он добрел до калитки, облокотился на нее, тяжело, со всхлипом, отдыхиваясь, медленно стащил с себя заплечный мешок с веревочными лямками, обессиленно уронил его под ноги. Данила, ты! кинулся к нему Захар Евграфович. Он поднял на него глаза. Долго смотрел, словно не узнавая, и лишь после молчания хрипло отозвался. «Я, Захар Евграфович, вот добрался. Помоги в избу войти. Сил нету». Захар Евграфович, выскочив за калитку, подхватил его, на помощь подбежал Егорка, Но Данилов скинул руку, отпихивая его, сквозь зубы задышливо выговорил. — А тебя, Гнус, убить мало. — Меня! За что? — опешил Егорка. — Я тебе где дорогу перебежал? — Веди, Захар Евграфович, — не отвечая Егорке, снова попросил Данила. — Веди, а то упаду. Анна где? «Я позову! Я быстренько!» — с готовностью отозвался Егорка и бегом припустил по улице в сторону Клочихинского дома. «Захар Евграфыч, не упускай его!» — Данила кивнул вслед Егорке. «От него вся беда, от гаденыша Катаржанского! Разберемся! Давай, давай!» Митрофановна обмерла, когда на пороге появился Данила, но скоро опамятовалась и кинулась его раздевать. Увидев на груди повязку с кровяным пятном, заохала, бросилась искать свою лекарскую кошелку, но Данила остановил ее. — Митрофановна, не мельтеси, дай я передохну, уснуть хочу. Он закрыл глаза и задышал спокойней, а скоро и впрямь уснул, закинул голову на подушки и уставив вверх густо отросшую давно не стриженную бороду, лежал не шевелясь, даже дыхание не было слышно, словно отошел в иной мир. Захар Евграфович постоял над ним и тихонько на цыпочках, чтобы не разбудить спящего, вышел из избы. По переулку, неловко взмахивая руками и оскальзываясь на влажной земле, простоволосая в одной кофте бежала Анна. Лицо ее без единой кровинки, словно было выбелено мелом, и только огромные, широко распахнутые глаза светились глубинным, неистовым светом, какой вспыхивает у людей, когда они, отдаваясь чувству, захлестывающему без остатка, как будто самих себя теряют. «Подожди, Анна, он только уснул!» попытался придержать на крыльце ее стремительный бег захар евграфович но она похоже даже не услышала его толкнула плечом отстраняя с дороги и вбежала рывком открыв дверь в избу захар евграфович подумал что донесется сейчас баби плач и причитания и хотел уже чтобы не слышать уйти куда нибудь подальше но из избы ни единого звука не слышалось. Он осторожно заглянул в Настеж распахнутые двери и увидел. Анна, по-прежнему бледная, с застывшим, словно одервеневшим лицом, на котором горели лишь глаза, стояла на коленях, медленно, размашисто крестилась, сомкнув губы, и смотрела на Данилу, словно на икону. Захар Евграфович отвернулся и снова выбрался на крыльцо. Далеко от от Анны, по переулку трусил мелкой рысцой Егорка, успевая на ходу лузгать семечки и ловко сплевывать шелуху то в одну, то в другую сторону. «Прибежала — Прибежала? — спросил он, войдя в ограду. «Думал, стопчет меня, галопом поскакала. Я уж думал...» «Ты никуда не отлучайся», — оборвал его Захар Евграфович. «На глазах у меня будь, понадобишься». «А куда я денусь?» — разулыбался Егорка и даже языком прищелкнул. «Чай сегодня на радостях пировать станем. Как же я от выпивки отлучусь?» Ого, какие гости! Глянь, Захар Евграфович, целая депутация! Захар Евграфович обернулся и увидел, что у калитки остановилась подвода, на которой разместилось в полном составе все клочихинское семейство. Сам Артемий Семенович, супруга его Агафья Ивановна с внуком на руках и сыновья. Неторопливо, с достоинством прошли в калитку, степенно поклонились Захару Евграфовичу и также степенно, будто царские послы, вошли в избу. Пробыли там недолго. Скоро братья на руках вынесли Данилу, уложили на подстилку в телеге, которую ловко расстелила Анна усадили матушку с племянником и поехали прочь от избы Митрофановны. Анна, не убирая руки с лба Данилы, шла рядом с телегой, и шаг ее был ровный и пружинистый, будто на вечерке в хоровод выплывала. Артемий Семенович, оставшись в ограде, молчал, хмурился, сурово кашлял в кулак, И строгим взглядом провожал свое семейство до тех пор, пока они не скрылись за поворотом узкого переулка. Лишь после этого поднялся на ступеньки крыльца, чтобы быть вровень с Захаром Евграфовичем. Заговорил, как всегда, обстоятельно и неторопливо. «Печи вчера топили. Хорошо греют, жарко». Когда работу принимать будем? Можно сегодня ехать. Добрый двор получился крепкий. А простору хоть на телеге завихяривай. Может, тебе не досуг сегодня, Артемий Семенович? Спросил Захар Евграфович. Дома важные дела имеются. Артемий Семенович вздернул головой, словно наровистый конь в хомуте, Отрезал. Без меня управятся. Есть кому сопли подтереть. Никак не мог до конца смириться гордый Клачихин с тем обстоятельством, что придется ему под крышу своего дома принимать на житье Данилу, который дочь его убегом из семьи увел. Топорщилась суровая натура. Захар евграфович все это прекрасно понимая едва сдержался чтобы не улыбнуться заторопился тогда поехали постоялый двор срубленный из крупных и ровных бревен под высокой двускатной крышей смотрелся красавцем крепко и прочно осев на бугре он будто венчал окружающую местность оживляя ее своим удалым и веселым видом. Прошли по комнатам, оглядели отдельно построенную конюшню, сараи, погрели руки у неостывших еще печей, и Захар Евграфович, не скрывая своего довольства, сказал, показывая напустовавшую поляну перед двором, как о деле решенном. «А вот здесь Данила пусть себе дом ставит». Чего вам под одной крышей тесниться? Да и догляд во всякое время будет иметься. Как мыслишь, Артемий Семенович? Я своего слова назад не беру. Данилу назначу постоялым двором управлять. Хозяин решает. Мне что? Мое дело десятое. Завтра баб пришлю, чтобы полы тут вымыли. Подмазали, покрасили, ну и все, я свое дело закончил. Благодарствую, Артемий Семенович, хорошо закончил. А я по-иному не приучен. На этом и завершился их короткий разговор. В Успенку возвращались молча, каждый наедине со своими мыслями. Артемий Семенович, не показывая вида, думал о том, что сладилось все, лучше не надо. Коли уж так судьбе угодно, что в зятьях у него Данила оказался, пускай живет на отшибе, не надо будет каждый день на его рожу любоваться, а по праздникам в гости съездить уж как-нибудь перетерпится. Захар Евграфович тоже думал о Даниле, но совсем по другому поводу. Что значили его слова о Егорке? Что он хотел сказать, ругаясь, что все беды из-за каторжанца? Чтобы понапрасну не терзаться, Захар Евграфович решил набраться терпения. И правильно сделал. На следующий день, под вечер, в избук Митрофановне пришел Данила. Старухи дома не было, чужих ушей не имелось, и они втроем... Данила, Егорка и Захар Евграфович уселись за столом, закрыв перед этим двери на щеколду, чтобы уж никто не мог помешать или подслушать. Искоса Захар Евграфович поглядел на Егорку, ожидая увидеть на его лице признаки волнения или тревоги. Но тот был, как всегда, весел, улыбался и, похоже, не догадывался даже, что с него сейчас будут учинять спрос. Данила начал рассказывать с самого начала, с того памятного утра, когда стреножили его возле сруба постоялого двора. Рассказывая, он заново переживал все, что с ним случилось за это время. Голос начинал дрожать и тогда он замолкал, надолго, перемогая волнение. Захар Евграфович его не перебивал, Егорка тоже помалкивал. Вывел этот мужик меня через проход, ну а до Успенки я уж сам добирался. Думал, не доползу. А дополз, хватило селенки. Данила осторожно потрогал грудь, в том месте, где еще продолжала болеть рана, и без всякого перехода и передыха сурово выложил. Когда меня Цезарь пытал, одного добивался, в какое время и по какой дороге Луканин в Успенку приедет, а для каких надобностей постоялый двор взялись строить, он распрекрасно знает, ухмыляется и говорит — Меня туда собирались заманивать. Каково? Если память мне не отшибла, мы трое тайну ведали. Кто ее цезарю пересказал? Ты, Егорий, больше некому, признавайся. И крепко сжатым кулаком тяжело ударил в столешницу. Егорка вытаращил глаза, чуть отодвинулся от стола вместе с табуреткой и серьезно, без обычной своей шутливости в голосе, спросил. — Данила, ты у умишком не тронулся? — Как видишь, еще не заговариваюсь. Отвечай прямо, поганец, ты Цезарю про все наши дела докладывал. «Не сознаешься? Я тебе рожу в хлебово покрошу!» «Да погоди ты!» — прикрикнул Егорка, и лицо его стало строгим. «Ты подумай сначала, раскинь бестолковкой, а кулаками не размахивай. Да если бы я с Цезарем пожелал завязаться, я бы там сразу и остался. Я что, самому себе вражина?» «Такие страхи принял!» да и к луканину я на службу не набивался если бы не нужда да не пьянка только бы вы меня и видели да пойми ты не было у меня никакого резона с цезарем дело иметь скажи захар евграфович но тот не торопился ввязываться в перепалку молчал подперев голову двумя руками и билась стучала у него в голове лишь одна мысль Тайну знали не только они втроем. Был еще Агапов и исправник Окорков. — Вы, ребята, не лайтесь и не шумите, я не глухой. Весточки им, похоже, другой человек подавал. — Кто? — в один выдох спросили Данила и Егорка. — Придет время, скажу. А пока мне еще удостовериться нужно».